эпилок Привет, старик. Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская. Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и без людей Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а там хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами а уж грибов. Впрочем, сегодня с моторка приехал какой-то старикан. Седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федоточем, представляешь? А своего старикана он именует «Пасконный домотканно-тятей». Что-то они тут стали разыскивать, я не вникал. Вчера не успел дописать, кончая утром. Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотович и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу, она за речкой в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и не решился. А то здесь тихие-тихие. Только сегодня и разглядел. 1969